Глава 8. Доставив морговое жилище, я возвращалась к себе в растрепанных чувствах. Еще один день такой работы, и мне снова придется брать отпуск. Стоит ли мои нервы 100 долларов в час? Стоит, конечно, если только насиловать их не каждый день и не по 24 часа. В принципе, я сама готова платить Аникееву по 100 долларов в час, лишь бы не присутствовать при таких сценах, как сегодня. Представляете, каково стоять у стеночки и смотреть Как наглая девица, отец которой тебе платит, пристает к мужику, который тебе симпатичен. Интересно. Понял ли Кирилл, что я просто сопровождаю Марго? Боже мой, как все по-дурацки получилось. Сначала я сказала ему, что не смогу прийти. Потом пришла и не одна а с Марго, а Марго стала клеиться к нему при всем честном народе. Что ж, будем надеяться, что у Марго есть какие-то иные траектории, кроме института Гидропроект. Ходит же она в театре, в клубы или просто в гости. Может быть, мне сегодня просто не повезло. Чтобы как-то рассеяться, я решила в терапевтических целях посмотреть ранние ленты с Чарли Чаплиным и уже собиралась зарядить кассету видеомагнитофон, как в дверь вдруг позвонили. Открыла тетушка. Сначала я слышала приглушенный женский голос, который о чем то беседовал с Милой, потом тётушка окликнула меня. Женя, к тебе. Я вышла в зал и обалдела. Передо мной стоял человек, которого я меньше всего ожидала увидеть. Евгения Никеева была в том же платье, что и днем. На локте висела та же крокодиловая сумочка, которую так рьяно разыскивала моя тёзка в своей гостиной. "Я заехала к вам от приятелей", улыбнулась Никеева, поняв смысл моего взгляда. "Вас послал Василий Андреевич". Спросила я, предлагая гости кресла. "О нет", замахала рукой Никеева. "Он не знает, что я у вас, и надеюсь, не узнает. Я к вам совсем по другому делу". «Насчет Марго?" "Тоже не угадали", не без удовольствия отметила Никеева. "Охраняйте ее на здоровье, если бедная девочка считает, что за каждым кустом ее подстерегает опасность. У каждого свои причуды". "Так ты не знаешь, что произошло в офисе Октопуса?" Не знаешь про мальчишку с автоматом, который сейчас лежит в бессознательном состоянии с сотрясением мозга в военном госпитале? Недоверчиво подумала я. Тебя не информировали? Или ты даешь мне таким образом понять, что чужие дела тебя не касаются? Впрочем, почему чужие, ведь Марго ее дочь или приемная дочь? У меня к вам неожиданный вопрос. Скажите, сколько вам лет? спросила я. Тридцать. Удивленно ответила Никеева. У вас что, обязательное анкетирование клиентов? Дата рождения, место, национальность? Нет-нет, улыбнулась я. Просто праздный интерес. Продолжайте, пожалуйста. Она моя ровесница, заключила я. Да еще и тёзка. Хм. Тоже мне двойничок. Хотя какой двойничок? Мы ведь совсем не похожи. Как бы там ни было, Марго не может быть ее дочерью. То, что я намерена вам предложить, не касается охраны. Это дело совсем другого рода, продолжала Никеева. Скажите, у вас можно курить? Пожалуйста, я придвинула ей пепельницу. Если вы уверены, что моя теперешняя работа не будет входить в противоречие с тем, что вы намерены мне предложить, я готова вас выслушать. Прекрасно, сказала Никеева, затягиваясь вогом. Я хочу использовать некоторые ваши профессиональные навыки. Нужно найти человека. Кто-то пропал? В общем, да, спокойно подтвердила Аникеева. Можно и так сказать. Но найти нужно не его. Это довольно неприятная история. Вы меня заинтриговали. Загадочная и таинственная это ваша область. Я же человек мирный и предпочла бы обойтись без сложностей, которые нарушают привычный ход жизни, озабоченно констатировала Аникеева. «Врет» вдруг поняла я, поймав какой-то особенный блеск в ее глазах. Во время разговора я присматривалась к своей тёжке и почти с радостью все больше и больше убеждалась, что мы с ней одного поля ягоды. Это довольно трудно выразить словами, но я буквально схватила ее суть, ведь выражается она не в словах, а в жестах, интонации, неуловимой ауре, которую умеют читать только мужчины ловеласы Наверное, вы обращали внимание на то, что опытный ухожор оказавшись в незнакомой компании, выбирает в качестве объекта ухаживания совсем не какую-нибудь яркую девицу с призывным огнем в глазах. Наверняка он знает, что она выдаст ему положенную дозу любви, скажем, процентов 50-60 от возможного максимума. И он, к удивлению окружающих, обращает взоры к неприметной девушке, которая жмется в углу, и начинает ее раскручивать. Казалось бы, зачем? Для того, чтобы убедиться, что ему никто не может противостоять, обычно так и думают. Но нет. У этих господ глаз давно намёта, они с первого взгляда знают, кто сколько стоит. В тихом мути черти водятся, про этой пословицы еще никто не опровергал. Так и оказывается, дурнушка оказывается самой настоящей тигрицей и выдает ему положенные 100% по полной программе. Некоторые тихони даже превышают норму. И это может привести к очень тяжелым последствиям для безрассудных ловеласов. Черте Чертиво, мыти оказывается на порядок больше, и тогда в лучшем случае приходится остаток дней проводить в дорогих нервных клиниках. Так что же у вас произошло? Наверняка нечто экстраординарное, если вы решились посетить меня на свой страх и риск. Да, кивнула Никеева. У нас убили домработницу. Перерезали горло на пустыре. Ого, покачала я головой. И как давно это произошло? «Четыре дня назад. Милиция пока что разводит руками, несмотря на все связи мужа. История настолько же страшная, насколько идиотская. Что вы имеете в виду? То, как это было обставлено, пояснила Никеева. Наталью убили ночью на пустыре за городом. Причины неизвестны, и это самое ужасное. Ведь если бы речь шла об ограблении, то я бы успокоилась, с кем не бывает. Но вы понимаете, что я хочу сказать. При ней были большие деньги, какие-нибудь ценности, уточнила я. Ну, не то чтобы ценности, пожала плечами Аникеева. Но я бы на месте убийцы не стала пренебрегать норковой шубой. Это была моя старая вещь, я дала Наталье. Ну там кольца, золотой браслет, да и в кошельке какие-то деньги были. Он рядом с сумочкой валялся. Миллионов пять-шесть, не больше. Новыми? Старыми, конечно, улыбнулась Аникеева. пятьсот 600 рублей. Так выходит, сумочку открывали, уточнила я. Кошелек ведь там лежал. Наверное, подтвердила Аникеева и задумалась. Если искали и распотрошили сумочку, то что оттуда могли взять? Что-то более ценное, чем деньги и золото, предположила я. В общем, я ничего не понимаю. Замотала головой Аникеева. После этого убийства я сама не своя. Знаете, даже бессонница появилась, не говоря уже о том, что пришлось взять новую домработницу, Стеллу. Вы ее, наверное, уже видели. Одни хлопоты с ироническим сочувствием поддакнула я Никеевой. И не говорите, вздохнула она. Наталья у нас работала давным-давно, знала все от и до, а нового человека приходится заново учить. Причем Стелла, конечно, не подарок, девка с Снорова. Ну ничего, я ее потихоньку обломаю. Так что, беретесь? Вы хотите, чтобы я нашла убийцу, и он понес бы заслуженное наказание, спросила я. Или вас интересует ответ на вопрос почему? Последнее, спокойно ответила Никеева. Если Наталью убил какой-нибудь маньяк или ее любовник, мне не интересна его дальнейшая судьба. Но если ее смерть как-то связана с нашим домом, То я хотела бы выяснить все до конца и нейтрализовать возможную опасность для себя и своей семьи. Вы меня понимаете? Вполне, согласилась я. Я возьму за это дело. Мы должны обговорить с вами гонорар, и после этого я хотела бы выяснить кое-какие факты. А именно то, что стало известно милиции, и задавать вам некоторые вопросы. Хорошо, согласилась Никеева. Давайте поговорим о деньгах суммы гонорара и схему расчета мы определили довольно быстро. Аникеева не торговалась, только призадумалась на минуту, словно подсчитывая что-то в уме. Потом сосредоточенно кивнула, и мы ударили по рукам. В переносном смысле, разумеется. Мы остановились на сумме в тысячи долларов. Из них 500 я взяла авансом, две я должна была получить после завершения расследования, а оставшиеся 500 по мере надобности. Что касается милицейской информации, то она оказалась, да нельзя скудной. Наталья в тот вечер отпросилась в гости. Она жила на третьем этаже особняка Аникеевых и на утро не вернулась. Дело обнаружили днем, когда Аникеева, отзвонив приятелям Натальи, выяснила, что та не собиралась к ним с визитом и подняла панику. Милиция смотрела вещи, не нашла ничего сколько-нибудь достойного внимания и переключилась на прочесывание района, в котором было совершено убийство. Участковые опрашивали жильцов новостроек, оперуполномоченные шныряли по малинам и чердакам, хватая подозрительных граждан. Разумеется, этим можно было заниматься сколь угодно долго, а мы с Аникиевой установили срок в 10 дней. Я, разумеется, рисковала, наваливая на себя еще и такую ношу, ведь эта работа не отменяла охрану Марго. А кто знал? Не заблагорассудится ли той покидать родимый дом каждый день с утра до вечера? Но что-то подсказывало мне, я успею. Эта семейка мне определенно нравилась. Как может нравиться охотнику редкая дичь или торадору, роющий землю копытом разгоряченный бык. Не буду скрывать. Я снова почувствовала прилив сил, когда согласилась на предложение Никеевой. Моя тезка была права. Атмосфера тайны и страха это мое. Адреналин черт бы его драл. Но против натуры не попрёшь, и будем держать себя в руках, совмещая приятное «Щекотку Шикодкуниев с полезным, хорошо оплачиваемой работой. Был еще один резон принять предложение Аникеевой. Мне уже самой хотелось разобраться, что же это за семейка, с которой я связалась. Может быть, мне удастся поставить на место Марго или понять, чего же добиваются папа, мама, приемная дочка и примкнувший к ним воле обстоятельства Кирилл, мужик, на которого я сама запала. Но эта семейка продолжала преподносить мне сюрпризы. В крови у них это что ли? Я уже думала, что мы проговорили с Аникиевой все детали, согласовали план действий. Мы обсудили довольно подробно мои первые шаги, так как я должна была являться к Аникиевым по звонку Стеллы. Я попросила Евгению рассчитать, когда завтра последует звонок. Я хотела переговорить со Стеллой и быстро осмотреть комнату покойной домработницы и перебрать ее вещи. Аникиева заверила меня, что это проще простого. У Стеллы завтра занятия, и она обычно выходит из дома в половине 10. Значит, Стелла будет звонить в 9. Скажем, я буду в автомобиле возле дома Никеевых и смогу позвонить в дверь уже в пять минут 10. 25 минут мне вполне хватит и для беседы, и для осмотра в вещей и комнаты, кстати. Евгения заверила меня, что ее мужа в этот момент не будет дома. Я очень прошу вас держать наш уговор в тайне потребовала Евгения. Вася ничего не должен знать, иначе у меня могут возникнуть серьезные неприятности. Да и у вас, если честно. Я заподозрила недоброе. Кажется, моя новая клиентка что-то не договаривает. А почему, собственно? Тут есть одна тонкость, медленно произнесла Евгения, закуривая новую сигарету. Но мне не хотелось бы вдаваться в подробности. Я поджала губы. Начинается Такая же петрушка, как и с Марго. Но мне-то что? Не хочешь говорить не надо. Хотя не могу не пожаловаться прямо какое-то патологическое стремление держать кроплёные карты в рукаве, что у Марго, что у её приёмной матушки. До завтра. Аникеева подала мне на прощание руку в тонкой перчатке. Так, помните? Я на вас надеюсь. Ни слова мужу. На том мы и расстались. Я положила себе на завтра, кроме намеченного в доме Аникеевых, проверить связи Наталии и попробовать навести справки а в идеале и увидеться. А мальчишки, который, по моей милости, продавливает койку в гарнизонном госпитале. Сейчас я уже не сомневалась, что два эти события смерть Наталии и авантюра Марго, едва не закончившиеся для нее плачевно, накрепко связаны. Ведь с момента перестрелки в октопусе прошло три дня а Наталья была убита пять дней назад. Следовательно, ей перерезали горло накануне того дня, когда Марго явилась ко мне со своей легендой. У меня были припасены еще две гипотезы. Но я решила не спешить и подождать завтрашнего дня. Говорят, утро вечера мудренее, но некоторые люди поступают мудро и по вечерам. Кирилл позвонил мне часов в 9. Его голос был какой-то неуверенный, что чисто по-человечески. Понятно. Он не знал, как следует трактовать наш сегодняшний визит в актопус. «Еще не спишь? еще нет. Как-то всё по-дурацки получилось, бормотал Кирилл. Я прямо не знаю, какая муха ее укусила. И ты вдруг пришла, хотя сказала, что не можешь. Я, наверное, чего-то не понимаю. Так и есть, успокоила я его. Просто теперь мы с Тамарой ходим парой. Помнишь такой детский стишок? Меня наняли охранять Марго. Ах, вот как, облегчённо вздохнул Кирилл. Ну тогда ещё ничего. Тебе ничего, а мне было не очень приятно смотреть, как ты с ней воркуешь. Да я просто не знал, как от неё отделаться, завопил Кирилл так, что я была вынуждена немного отстранить трубку от уха. Честно говоря, меня радовало то, что Кирилл позвонил. А то, что он так ненавязчиво перешёл на ты, просто вознесло меня до седьмого неба. Так ты хочешь сказать, что между вами раньше ничего не было? «Да ни сном, ни духом, заверял меня Кирилл. Она меня вообще не замечала, а тут вдруг ведет себя так, как будто я шлюшка и она меня покупает. Черт знает, что у нее на уме. Ну что ж, будем надеяться, что эта нее пройдет», – без особого энтузиазма предложила я. Знаешь, у богатых это бывает. Если она еще раз приедет ко мне на работу, уволюсь к чертовой матери. Давай лучше я к тебе завтра приеду. Ты ведь сегодня ел цыпленка без меня. Завтра не получится, смутился Кирилл. Я отгул взял за выходные, буду дома. Снова с дочуркой?» Да, ремонт у меня все вверх дном. Впрочем, если хочешь, приезжай. Когда? Да хоть сейчас. После многозначительной паузы выдохнул Кирилл. Сейчас я устала. Давай я тебе позвоню завтра днем». Давай, радостно согласился Кирилл. Я буду ждать, очень ждать. «Твое ожидание оправдается, заверила я его. Ну все, целую. Пока по телефону. Кирилл тоже смачно чмокнул трубку, и мы разъединились. Ну вот хоть тут все нормально улыбнулась я. Кажется, счастье готово мне улыбнуться. Часто ли твои дни заканчивались так хорошо? В этот вечер легла спать со спокойным сердцем. Конечно, я была настроена более реалистично и предполагала, что завтрашний день не будет таким уж безоблачным. Но действительно, всё казалось как в песне Владимира Высоцкого: "Куда кошмарный